Все время он держался возле озера и несколько раз подходил так близко к берегу, что мог видеть все, что там происходило. Лишь только появился в виду ковчег, как он начал следить за ним. Хотя и не знал, что на борту этого странного сооружения ему предстоит встретиться с другом. Заметив, как ковчег лавирует то в одну, то в другую сторону, деловар решил, что судном управляют белые. Это позволило ему угадать истину. Когда солнце склонилось к горизонту, он вернулся к утесу и к своему удовольствию снова увидел ковчег, который, видимо, поджидал его. Хотя Чингачгук в течение нескольких часов внимательно наблюдал за врагами, их внезапное нападение в тот момент, когда он переправился на баржу, было для него такой же неожиданностью, как и для зверобоя. Он мог объяснить это лишь тем, что врагов гораздо больше, чем он первоначально предполагал, и что по берегу бродят другие партии индейцев, о существовании которых ему ничего не было известно. Их постоянный лагерь, если слово «постоянный» можно применить к становищу, где бродячая Орда намеревалась провести самое большое несколько недель, находился невдалеке от того места, где Хаттер и Непоседа попали в плен и, само собой, разумеется, по соседству с родником. «Хорошо, змей», — промолвил Зверобой, когда индеец закончил свой недолгий, но полный воодушевления рассказ. «Хорошо, змей, ты бродил вокруг становища Мингов и, может быть, расскажешь нам что-нибудь о пленниках» об отце этих молодых женщин и о молодом парне, который, как я полагаю, приходится одной из них женихом. Чингачгук их видел. Старик и молодой воин. Поникший хемлок и высокая сосна. Но не совсем так деловар. Старик Хатер, правда, клонится к низу. Но еще много прочных бревен можно вытесать из такого ствола. Что касается Гарри Непоседы, то по росту, силе и красоте он и впрямь украшение человеческого леса. Скажи, однако, они были связаны, их подвергали пыткам? Я спрашиваю от имени молодых женщин, которым, смею сказать, очень хочется обо всем знать. Нет, зверобой, мингов слишком много, им нет нужды сажать дичь в клетку. Одни караулят, другие спят, третьи ходят на разведку, иные охотятся. Сегодня бледнолицых принимают как братьев, завтра с них снимут скальпы. Джудит и Хэтти, утешительная новость для вас. Делавар говорит, что вашему отцу и Гарри Непоседе индейцы не сделали ничего худого. Они, конечно, в неволе, «Но вообще говоря, чувствуют себя не хуже, чем мы». «Рада слышать это, зверобой», — ответила Джудит. «И так как теперь к нам присоединился ваш друг, то я нисколько не сомневаюсь, что нам скоро удастся выкупить пленников. Если в лагере есть женщины, то у меня найдутся наряды, от которых у них разгорятся глаза. А на худой конец мы откроем сундук. Там, я думаю, хранятся вещи, способные соблазнить даже вождей. «Джудит», — улыбаясь, сказал молодой человек, глядя на нее с выражением живого любопытства, которое, несмотря на вечерний сумрак, не ускользнуло от проницательных взоров девушки. «Джудит, хватит ли у вас духу отказаться от нарядов, чтобы освободить пленников, даже если один из них ваш отец, а другой добивается вашей руки? «Зверобой», — отвечала Джудит после минутной заминки. «Я буду с вами откровенна. Признаюсь, было время, когда наряды были мне дороже всего на свете, но с некоторых пор я чувствую в себе перемену. Хотя Гарри Непоседа ничто для меня, я бы все отдала, чтобы его освободить. И если я готова это сделать для хвастуна, забияки, болтуна Непоседы, в котором кроме красивой внешности ничего нет хорошего, можете представить себе, на что я готова ради моего отца. Это звучит прекрасно и вполне соответствует женской натуре. Такие чувства встречаются даже среди деловарских девушек. Мне часто, очень часто приходилось видеть, как они жертвовали своим тщеславием ради сердечной привязанности. Женщины с красной и с белой кожей, созданы для того, чтобы чувствовать и повиноваться чувствам.